Прежде совесть меня ни разу не беспокоила, и оттого не знал я, чего от нее ожидать. И когда каждое утро на рассвете, минуту-другую, чей-то голос начал нашептывать мне, убеждая стать лучше, я решил, что потрясение, вызванное последними событиями, наконец-то пробудило во мне это чувство. У него было имя – Баракель, и он мне не нравился». С момента моего резкого пробуждения в то утро, испуга при мысли о том, что я спал, а рядом, совсем рядом были Эдрис его убийцы, и до того, как мы покинули город уже в лучах солнца, я оглядывался через плечо. «Ты их всяко не пропустишь». «Да? Я был бы не прочь пропустить и всю Рону. Хотя, возможно, теперь, когда кошелек мой был туго набит и снова звенел, этот народ смог сделать вид, что встречает заезжего принца с распростертыми объятиями». «Их будет слишком много. Спрятаться не смогут». Голос Снори дрожал из-за скачки. Кобыла в галоп ты это откуда знаешь?» Я испытывал раздражение. Не люблю, когда в открытую напоминают о неприятностях. Снори предпочитал вытаскивать проблему на свет божий и разбираться с ней. Я же запихивал ее под ковер, пока неровности не делали перемещение невозможным. А тогда уже сам убирался куда подальше. «Он был слишком уверен, этот Эдрис». «Их наверняка не меньше дюжины». «Вашу уж мать!» «Дюжина!» Я маленько пришпорил свою клячу. меренная назвал Роном в честь Рональда Изумительного, чей проигранный спор со Снори позволил финансировать начало нашего путешествия. Мы довольно шустро выбрались из долины, распугивая овец. Те разбегались, словно пушистые волны. Следует заметить, как бы ни был уныл городишко Чами Никс, В розовых лучах восходящего солнца его окрестности смотрелись очень здорово. По мере продвижения на север, Рона течет уже среди холмов, которые сменяются горами, а те – высокими пиками. Из Чаминикса видны белые вершины аупов, в горной цепи столь высокой и длинной, что она делит империю вернее ножа. Во многих отношениях империя всегда была разделена, но не мечом, а этими горами. Час спустя, когда мы уже прилично поднялись и стало хорошо видно то, что лежит позади, я заметил погоню. Э да там уже не дюжина!» Нам бы и дюжины хватило, и даже было бы многовато. Честно говоря, Эдриса, Дараба и Мигана уже хватило бы за глаза и за уши. Мой желудок скрутило в холодный узел. Я вспомнил перевал Орал. Трудно представить, чтобы разумный человек рассматривал перспективу быть в вспоротым чьим-то острым ножом иначе, чем как пугающую. «Я поймал себя на том, что разглядываю большие валуны на предмет возможности спрятаться за каким-то из них». 20 И близко». снори оглянулся и пришпорил Слейпнер. «Он рассказывал мне, что носитель этого имени из языческих сказаний был восьминогим. Возможно, на таком оснащенном больше чем надо звере даже снори обогнал бы наших преследователей. Впрочем, конь у него был вполне обычный, что сводило наши шансы к нулю». «Может, если бы мы просто оставили медальон там?» Решимость моя исчезла секунды через три. Я мог покинуть Снори и оторваться от погони, очень даже может быть. Но Рон был не самым лучшим конем, а в горах легко сделать животину хромой, если погонять ее слишком настойчиво. А тогда уже придется разбираться с бандитами в одиночку. Если, конечно, я переживу гибель Снори, учитывая связывающую нас магию. Проще всего было оставить им медальон. Снори только рассмеялся, будто я пошутил. «Одного надо оставить в живых». «Узнаем, кто натравил их на нас». «Ха, да, конечно. Псих мой спутник. Конченый псих. Попробую оставить мелкого на потом». Снори, похоже, был склонен к самообману относительно грядущих битв не меньше, чем я относительно стоимости медальона. Возможно, это и есть смелость. Такая разновидность самообмана. Если так, то все становится на свои места. «Нам нужно удачное место, чтобы обороняться». Снорри огляделся, будто место, где мы находились, было именно таким. Я же с уверенностью мог сказать, что удачных мест просто не бывает. Причем вообще. Но предпочел другую тактику. «Надо бы забраться повыше. Я показал на голые склоны над нами, где едва держалась чахлая травка и скалы поднимались к небу. Придется оставить коней, причем не только нам, но и им. И то, что ты не умеешь ездить верхом, уже ни на что не повлияет». «Если он согласится, Эдрис и компания просто заблудятся среди хребтов и валунов, а мы прорвемся и где-нибудь раздобудем лошадей получше этих». Снори потер короткую бороду, поджал губы, оглянулся на все еще далекий отряд и кивнул. «Лучше, если все будут пешком». Я двинулся вперед, заставив Рона сойти с тропы и карабкаться к невозможно высоким вершинам. Там поднимались белые от снега пики и блестевшие на солнце. По склонам долины нас подгонял свежий ветер, помогая двигаться вверх. И на какое-то время я почувствовал, как надежда запускает в меня свои безжалостные когти. Жёсткая горная трава сменилась булыжниками и каменистыми осыпями. И копыта с Лейпнера заскользили, лошадь рухнула, дрыгая ногами, так что на миг показалось, будто их и правда восемь. Снорик крякнул свалившись на земь, и высвободился из стремян, а лошадь отчаянно пыталась подняться. «Больно». Он отряхнул бедро, которое придавила лошадь, и выковырил вдавленные вплоть камешки. «Дальше пойду пешком». Я оставался в седле еще минут 5 десять а Снорри топал рядом и не жаловался. Однако в конечном счете даже под моим чутким руководством Рону стало тяжело подниматься. Я не стал ждать неизбежного падения, после которого мы вполне могли оба скатиться туда, где рухнул снори и спешился. «Иди, Рональдо». Склон перед нами был, пожалуй, слишком крут даже для горной козы. Я звонко хлопнул по конскому боку и зашагал вперед, таща теперь уж на себе скромные пожитки. Меч, который мне подарил Снори, был тяжелее всего прочего и путался в ногах. Я не выбрасывал его, по большей части, чтобы порадовать нарсийца, хотя по правде хотелось уже выкинуть его и в случае нападения просто умолять о пощаде. Ветер крепчал и стал заметно холоднее». Он-то подгонял нас наверх, то едва не сбивал с ног, отбрасывая назад. Я часто останавливался и смотрел, где там наши преследователи. Они скакали резвее и оставили коней позже. Дурной знак. Одержимые какие-то. Впереди Снори забрался на вершину хребта, куда мы, собственно, и нацеливались. Он все еще хромал, но, кажется, не сильнее, чем в начале. Дерьмо. Перевал Орал лежал между двух огромных гор хребта Ажер на границе со Скороном. «Я всегда думал, что горы просто не бывают выше. Нижние слои камня не выдержат такой тяжести. Оказалось, я ошибался. А Аупы над Чемениксом выглядят обманчиво, пока не заберешься на них и не поймешь, насколько они велики. Ужасно велики. На склонах самой высокой горы целый город будет выглядеть пятнышком. За хребтом, к которому мы жались, борясь с убийственным ветром, поднимался второй, а там третий и четвертый, разделенные глубокими пропастями». и склоны их были в равной мере смертоносны. То из-за крутизны, то из-за каменистых осыпей. Все пути, открывшиеся перед нами, лежали через ущелья поменьше и были усыпаны валунами размером с дом, грозящими в любой момент сорваться с места. Снори двинулся вниз и заворчал лишь раз, когда нога соскользнула с камня. «Я знал, что если он будет тормозить наше передвижение, я просто брошу его». Конечно, мне этого не хотелось, и я долго упрекал бы себя за подобный шаг, но 20 наёмников это слишком сильный довод за. Вот так оно звучало, очень даже разумно. 20 наёмников. Да мне по правде и одного бы хватило, но 20 звучит намного лучшим оправданием тому, чтобы оставить друга им на растерзание. Друга. Спускаясь, я думал, можно ли так сказать? Ну, тогда знакомого. Это звучало лучше. К тому времени, как мы снова зашагали вверх, у меня болело практически всё тело. Я достаточно вынослив в седле, а вот ходок из меня неважный. Особенно по горам. «Погоди, чуток!» – выдавил я, пытаясь глотнуть воздуха. Ветер здесь был не такой жуткий, как в долине, но тоже ничего хорошего. Воздух был разрежен и, похоже, с неохотой наполнял мои лёгкие. Снори этого будто не замечал и дышал едва ли тяжелее, чем в начале подъёма. «Давай!» – сказал он с ухмылкой – Хотя было заметно, что мой напарник несколько посерьезнел. «Обороняться лучше на высокой точке. Хорошо и для битвы, и для души. Ничего, справимся». Он бросил взгляд на хребет, с которого мы спустились. «Прошлой ночью я видел темные сны. В последнее время у меня все сны темные. Но не следать мы нет в бойцах, которые сошлись на склоне горы под широким небом. Так, друг мой, создаются легенды, «Вальхалла ждет нас». Он хлопнул меня по плечу, развернулся и снова полез вверх. «Мои дети простят отца, если он погибнет, сражаясь за право быть с ними». Потирая плечо и ободранный бок, я пошел за ним. Этот его бред про воинов под широким небом пугал, коль скоро затрагивал меня. Но покуда мы делали все возможное, чтобы не встретиться с наемниками, причем нигде и никогда, мы были в полном согласии друг с другом. Местами нам приходилось почти ползти, наклоняясь чуть не до земли, тянуться к щелям и подтягиваться на руках. Дыхание мое стало прерывистым, холодный воздух колол легкие словно ножами. Я смотрел, как Снори уверенно и неутомимо прокладывает себе путь, разве что старается больше опираться на здоровую ногу. Он рассказал о своих снах, но в этом не было необходимости. Я же спал рядом и слышал, как он бормочет, будто ночь напролет спорит с кем-то. А когда он проснулся тем утром на полу таверны, его глаза, обычно голубые, как у всех жителей севера, бледно-голубые, как небо, были черными, словно угли. К тому времени, как он встал и принялся завтракать, от этого странного изменения не осталось и следа. И я мог, конечно, убедить себя, что мне просто показалось в скудно освещенном помещении, но я это не придумал. Я заметил первого из наших преследователей на хребте позади нас, когда мы преодолели последнюю сотню метров до следующего хребта. Когда мы спускались в ущелье и не видели их, мне стало полегче. Неприятности нам и так хватало, чтобы еще и пялиться на наемников без передышки. Я надеялся, что подниматься им будет так же тяжело, как и мне, и что, по крайней мере, некоторые из этих ублюдков сорвутся и разобьются. По склонам побежали широкими полосами тени. Тело мое убеждало меня, что мы карабкаемся уже целый месяц. Но ум с удивлением обнаружил, что день почти на исходе. По крайней мере ночью у нас появится возможность остановиться и малость передохнуть. По таким склонам никто не сможет бродить в темноте. Со стороны горы выглядят неплохо. Но вот что я скажу. Пусть они так и остаются симпатичным пейзажем. Если вам приходится вытягивать шею, чтобы что-то рассмотреть, вы уже подошли слишком близко. Когда мы добрались до вершины третьего хребта, я уже практически полз. Все предательские мысли о том, чтобы оставить Снорри с его раненой ногой, остались где-то далеко внизу. Я уже считал его своим лучшим другом и тем, кому, возможно, придется меня тащить. Иногда я полз не потому, что склон был слишком крут, а просто из-за переутомления. Изодранные легкие не могли втянуть достаточно воздуха, чтобы заставить ноги двигаться. Мы пробирались по широким уступам, усеянным валунами, меньшее из которых были с человека, а большее, куда крупнее слона... и каждый раз искали, как бы так половчее сделать следующий шаг. «Давай, это не трудно». Снорри глянул на меня сверху и протянул руку. Я остановился, пройдя где-то две трети, и застрял на побитом морозом обрывистом уступе, усыпанном камнями. Теперь я шагнул вперед и потянулся к протянутой руке. «Бл...» Я хотел было выругаться, но сапог соскользнул, и слово перешло в вой, потом в вопль, и, наконец, в... «Ох!» А я сел на задницу. «Попробуй ещё разок», — сказал снори «Отзывчивый, чтоб его». «Не могу». Я сказал это сквозь стиснутые зубы. Лодыжку наполнила горячая растекающаяся боль. Я почувствовал, что связки растягиваются под каким-то неестественным углом. Возможно, я что-то сломал или порвал, пока орал, но в любом случае ступать на эту ногу совершенно не хотелось. «Вставай!» Заорал снори будто я был простой солдат на параде. Из него вышел бы неплохой сержант, способный муштровать вояк. Я поднялся на ноги, прежде чем здравый смысл успел остановить меня. Я завалился вперед с криком, судорожно дыша, чтобы были силы орать. Все громче и громче. «Я не бросаю товарищей. Давай, я помогу». Понятно, я не из тех, кто склонен получать удовольствие в обществе других мужчин. Но в тот момент, когда снори обхватил меня своей ручищей, я обрадовался этому куда больше, чем объятием Черри или Лизы. Он перекинул меня через плечо и зашагал дальше. От соприкосновения снова запульсировала та странная энергия. ну да ладно. Я был готов смириться с тем, что она менее опасная, чем Мэдрис и его молодчики. «Спасибо». Пробулькал я, почти теряя сознание от боли. «Я знал, что ты меня не бросишь. Я знал». Снорри остановился и прислонил меня к валуну, придерживая одной ногой. «Чего?» «Ничего». Бросил Снорри, изучая расположение валунов и ширину уступа. «Здесь самое то. Я никуда не пойду». «Лучше бы уж пошёл. Давай же, топай, олух ты здоровенный». «Только возьми меня с собой». Вот это я предпочёл не проговаривать вслух. Не потому, что он мог плохо обо мне подумать, просто догадывался, что он не передумает. Разумеется, если он так и решит уйти, то и меня за собой потащит. А пока что, видя моё показное геройство, он хотя бы радовался и был готов стараться защитить меня, временно недееспособного. Снори достал топор. Его бы больше устроил нарсийский топор с лезвием полумесяцем, способный отрубать руки-ноги, но был лишь широкий и тяжёлый, предназначенный для пробивания брони. Если наёмники упакованы хоть в какие-то доспехи и при этом ещё и до нас доберутся, всё, можно сдаваться. Потому как в этом случае они просто сверхчеловеки какие-то. Узкий уступ был почти полностью перекрыт огромным валуном. Оставался какой-то метр, и нам надо было по нему пробраться и не рухнуть вниз. Снори присел на корточки, чтобы его не было видно, когда преследователи наши выйдут на открытую дорогу. «Ничего себе план! Ты, значит, выскочишь на первого, и останется всего девятнадцать?» «Да». Он пожал плечами. «Я бежал лишь потому, что знал, ты останешься со мной». «А иметь на своей совести твою смерть не хотелось бы, Йелл?» «Ну вот мы и повязаны, как надо полагать, и хотели боги». Он улыбнулся, и мне захотелось дать ему в глаз. «Нас тут не видно, можно спрятаться. Они пройдут мимо, расстредоточатся, потеряют нас и сдадутся. Не смогут же они найти наши следы на скалах». Я предпочел не упоминать, что ему придется меня тащить. Снори покачал головой. «Они могут выждать». Если мы попытаемся уйти с уступов, они увидят нас на более открытой местности. Лучше уж так. Но их же двадцать человек, придурок. Они вытянулись в цепь, ял. Настоящий вожак собрал бы их покучнее, но они слишком уверены в себе и слишком жаждут крови. От передних четверых-пятерых до замыкающего не менее 400 метров. Он сплюнул, словно демонстрируя презрение к столь непродуманной тактике. Я бы тоже сплюнул, но во рту совсем пересохло. Давай тогда думать, что это...» Снори зашипел, перебивая меня и поднял руку. Ступенью ниже послышался стук камня о камень. Да уж, я до сих пор не осознавал, насколько замедляю бегство нарсийца. Наши преследователи отстали всего на несколько минут. Я лёг на холодную скалу. Здесь и упокоюсь. Вполне возможно, погибну в метре отсюда. Гора эта ничем не напоминала мир, который я знал. Лишь голый потрескавшийся камень, на котором не мог удержаться даже мох или лишайник, не говоря уже о траве и кустарнике, никакого намека на растительность. Возможно, к Богу здесь и ближе, но он забыл это место. На западе солнце опустилось к высоким пикам в снежных шапках, небо окрасилось багрянцем. Снори ухмыльнулся. Глаза его снова были ясными и бледно-голубыми, ветер трепал угольно-черные волосы у него на шее. В смерти он видел освобождение. У него слишком многое отняли. Конечно, сдаваться он не будет, но его явно радует мысль о безнадёжности противостояния. Я тоже ухмыльнулся. А что ещё оставалось делать? Разве что уползти? Ветер доносил слабые звуки со стороны карабкающейся по скалам погони. Камни выскальзывали из-под сапог, бряцало оружие, были слышны ругательства, обращённые друг к другу и к мирозданию. Я потрогал лодыжку и едва не прикусил язык. Я скорее её потянул, чем сломал. Я сделал несколько шагов, почти не опираясь на нее, и снова встал спиной к скале, едва не вырубившись от боли. Возможно, я смог бы допрыгать и подальше, подгоняемый ужасом, но тогда меня быстро поймают, и с Нори рядом не будет. Когда он падет, на мне можно будет ставить крест. Я подумал, что нужно найти подходящее место. Я запрыгал вокруг валуна, пытаясь вспомнить последние мгновения в обществе Лизы Девир. Шаги зазвучали на узкой дорожке, ведущей к булыжнику. Падение было самым малым поводом для беспокойства, но они об этом еще не догадывались. Я скорчился и сжал зубы, глядя из-за валуна и ожидая их появления. Мог бы и обмочиться, но горный воздух способствует обезвоживанию. Первым показался дараб Воер. Такой, каким я помнил его по таверне. Лысый, чернявый, весь в ритуальных шрамах, капли пота блестели на его темной коже. Сноре он так и не заметил. Топор Нарсийца описал дугу параллельно скале, когда дараб приблизился. Я всегда думал, что голова достаточно твёрдый предмет. Но когда топор Снори прошёл сквозь наёмника, это мнение пришлось пересмотреть. Лезвие вошло в череп Дораба с затылка, ближе к макушке, и вышло под подбородком. Лицо этого типа буквально вздулось. Казалось, что голова его расходится вширь, и он повалился вперёд без крика или малейших признаков протеста. И скалы увлажнились его кровью. И тут Снори зареевел. Да так что слон Тепрута замер бы в изумлении. Но ужас был не в этом. Ужас был в том, что рев был исполнен чистой, беспримесной радости. Он больше не ждал чего бы то ни было появления. Просто обогнул скалу, всадил топор в голову следующего наемника и размазал того по скале. Потом он побежал. Да-да, побежал, раздавая быстрые короткие удары, словно его топор был рапирой, легкой как ивовый прутик. Два, три, четыре человека разлетелись. Кто-то упал в пропасть, кто-то налетел на скалу, и в каждом была дыра величиной скулак. Где-то, где я его уже не видел, Снорри остановился и принялся декламировать. Причем не боевую песнь нарсийцев, а древние стихи из римских сказаний. «Сказал капитан Гораций, страж городских ворот, За каждым живущим на этой земле когда-нибудь смерть придет». Еще один всхрап, удар металла о камень, стук падающих тел. «Судьбу упрекнуть мне не в чем, и я умереть готов». «За прах благородных предков и храмы наших богов!» Чёртов варвар! Он наслаждался этим безумием. Вообразил себя Горацием на узком мосту перед воротами Рима, удерживающим целую армию этрусков. Я пополз прочь. Нас убивает стыд. Это якорь, самая тяжёлая ноша, которую можно унести с поля битвы. К счастью, от переизбытка стыдливости я никогда не страдал. Однако же, когда Снори продолжил декламировать свою эпопею, Мне стало интересно, сможет ли он вот так держаться до бесконечности, если у них с собой нет луков. Разумеется, если этот Эдрис хоть чего-то стоит как вожак, он должен был обеспечить прикрытие с флангов. Ни один человек не устоит против множества противников, наступающих с двух сторон. Я мог бы прикрыть... «Привет. Что это у нас тут?» Я поднял голову и встретился взглядом с бледными, выпученными глазами Мигана, второго спутника Эдриса, которого видел прошлой ночью. Закатное солнце заливало его кровавыми отцветами. В таверне он показался мне человеком, с которым я бы ни за что не хотел повстречаться в темном переулке. Подобно Джону Резчику, он выглядел тем, кто держится обособленно и глядит на других, словно из-за решетки исповедальни. Из таких получаются хорошие палачи. За плечом мигана стоял сидеющий вояка грозного вида, державший на готове длинный меч. Возможно, по уступам карабкались еще люди посланные, чтобы окружить нас. Миган и я моргали глядя друг на друга, при этом я стоял на четвереньках, а он наклонился вперед, словно собираясь меня о чем-то спросить. «Что бы вы ни делали в опасной ситуации, делайте это быстро. Очень быстро. Я всегда следовал этому принципу, потому что если вы трус, совсем не значит, что в этом нельзя стремиться к совершенству. «Мой отец побуждал меня преуспеть во всём. Успех по части трусости – это умение вовремя смыться. А если надо удирать быстро, стоит бежать прямо в том направлении, в котором вы сейчас смотрите». «Уф». Только и смог сказать Миган, когда я налетел на него. И то он сказал это потому, что воздуху срочно понадобилось покинуть его лёгкие. Я бросился вперёд, оттолкнувшись здоровой ногой, и двинул мелкого ублюдка плечом. В таких случаях весьма выгодно быть большим ублюдком. Человек у него за спиной пошатнулся и рухнул. «Единственное, что хорошо, когда падаешь в горах, по крайней мере, когда падаешь не ты сам, это практически гарантированный удар головой о камень». Миган не проявлял желания встать. Другой мужик шмякнулся на задницу и живенько вскочил, ругаясь. «Мы оба смотрели на блестящее лезвие моего меча, оказавшегося как раз между нами. За рукоять держался я, а острие застряло у него между ребрами». «Сам не помню, когда это я успел за него схватиться, не говоря уже о том, чтобы нацелиться». «Прости». «Не спрашивайте, с чего я вдруг извинился». В пылу сражения я проигнорировал жалобы больной лодыжки и поспешил мимо, высвободив клинок с тошнотворным хлюпающим звуком и скрежетом стали о кость. Впереди через валуны карабкались другие наемники. И я быстро развернулся на здоровой ноге, а потом торопливо захромал обратно в засаду, где последний раз видел Снори. Я столкнулся с ним». Он шел навстречу. Точнее, я рухнул наземь, когда Нарсеец выскочил из-за угла, весь в крови, подняв топор так, что лезвие находилось рядом с ухом, а рукоять на груди. Его молчаливая целеустремленность ужасала. А потом он внезапно проревел свой боевой клич, и я подумал, что лучше бы он молчал. Мгновение спустя до меня дошло, что он кричит сзади. Четверо наемников были позади меня, на таком расстоянии, что, наверное, можно было достать клинком. Снорри кинулся на них, не заботясь ни о чьей безопасности, включая нашу собственную. Он описал топором дугу, и лезвие погрузилось в грудь нападающего в районе солнечного сплетения, сокрушая позвоночник. Другого здоровенного дядьку он толкнул плечом, сбил с ног и приложил об острый выступ скалы. Третий бросился на снори, но каким-то образом гигант извернулся и вышел из боя. Меч наемника попал ему между локтем и грудной клеткой. Снорри все еще поворачиваясь, зажал оружие под мышкой и вырвал из рук атакующего. Последний из четверых припер его к стенке. Топор застрял в одном противнике, с другим он намертво сцепился и стоял открытый удар у копья. «Снорри!» Сам не знаю, зачем я прокричал это бесполезное предупреждение. Снорри сам все видел. Копейщик задержался на долю секунды. Не думаю, что его отвлек мой крик. Скорее всего, он просто оробел перед окровавленным гигантом, чью алую маску разрывала широкая яростная усмешка. Доли секунды, по идее, не могло хватить, но Снорри взревел и каким-то немыслимым образом обрушил топор на грудь жертвы, разрывая внутренности до самой шеи. Выходя, топор расколол лицо копейщика. Клянусь, когда оружие рассекало воздух, за ним тянулось что-то темное, тающее в воздухе словно дым. Последний наемник, теперь безоружный, развернулся и бросился бежать. Снори повернулся ко мне. Глаза чёрные-чёрные, невидящие. Дыхание сорвано. Я перекатился и встал на одну ногу, в руке болтался меч. Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. За левым плечом Снори краешек закатного солнца опускался за горы. «У тебя кусок...» Я заскрёб подбородок, не находя слов. «В общем, что-то в бороде застряло. Чьё-то лёгкое, наверное». Он медленно протянул руку, и глаза его прояснились. «Может быть». Он отшвырнул кусок плоти. Ухмыльнулся. Снова прежний Снори. «Сейчас другие заявятся, да?» «Другие есть. А вот заявятся они или нет, это отдельный вопрос». Он вытер лицо, размазывая кровь. Там, где показалась кожа, можно было увидеть, что Снори стал слишком бледным, даже по нарсийским меркам. Тёмная кровь, текущая из-под ребер, явно была его собственной. «Эдрис?» Снори помотал головой. Я бы запомнил, как уложил его. Он скорее будет идти сзади, чтобы убедиться, что никто из его молодчиков не счел склоны слишком крутыми. Он облокотился спиной о скалу. Топор висел в опущенной руке, кожа была очень бледной под кровавыми потеками. Вены необыкновенно темными. Нам стоит подкинуть им повод для размышлений. Я знал силу страха получше многих, а Снори устроил здесь ужасную свалку. Я ухватился за наемника, которого с нори раскроил топором, чтобы спастись от удара копья. Я подтянул его к тому месту, где наш уступ переходил в другой, пониже. Протащил его сантиметров 15 и осознал, что хотя слепой ужас – отличное обезболивающее мгновенного действия, но при исчезновении непосредственной опасности действие его прекращается. Я рухнул, хватаясь за лодыжку и изобретая новые ругательства, которые могли более эффективно передать мои эмоции. «Яйца же вашу мать-перемать!» Хочешь сбросить трупы? Чтобы заставить их подумать дважды. Меня бы нечто подобное навело лишь на одну мысль. Вернусь-ка я попозже. Снорик кивнул и, взяв два трупа за ноги, сбросил их вниз. Они приземлились с влажным хрустом, и меня едва не стошнило. По тропе внизу, скорее всего, должны были пройти остальные наемники. Там же, где прошли и мы. Мига и его напарники сподвиглись на иной, более трудный и опасный маршрут, услышав звуки битвы. Они вполне разумно решили, что зайти к Снори сбоку будет лучше, чем оказаться с ним один на один в узком проходе, где он обосновался. Все еще сидя, я схватил другого наемника за запястье, уперся в скалу здоровой ногой и принялся сантиметр за сантиметром тащить его к краю. Я проволок его где-то с метр, пока Снори сбросил всех остальных, кроме одного. «Этот все еще жив». Снори склонился над Миганом и пнул его в ребра. «Правда, уже замерз порядком». Он одобрительно ухмыльнулся, глядя на меня. «Ты сохранил мелкого для допроса, как и обещал». «Все по плану». Буркнул я и сдвинул труп еще на десяток сантиметров. Это был копейщик. К счастью, лежал он лицом вниз. За ним тянулся красный след. Я схватил его за руку пониже запястья, не желая касаться теплых мертвых пальцев. «Я сам разберусь с остальными». И Снорри пошёл сбрасывать тех, с кем расправился ещё в начале схватки и кто упал недостаточно далеко. «Нет, я в порядке. Не утруждайся». Я не получил ответа. Снорри уже отошёл далеко, а прочие слушатели были мертвы или без сознания, и мой сарказм пропал зря. «И раз...» Труп проехался ещё несколько сантиметров. Мёртвые руки касались моей кожи, словно лапы паука, дотрагиваясь до вены сухожилий на моём запястье. Я чуть не выпустил тело из рук, но едва ослабил хватку, как его пальцы сжались, мертвец поднял голову. Его разбитое в смятку лицо разверзло сяло маскалом, под лохмотьями плоти был виден белый череп. Страх придаёт сил, но и смерть, надо полагать, тоже. Я протащил копейщика ещё добрый метр, но он не выпустил меня, лишь оказался достаточно близко, чтобы потянуться к моему горлу. Я слабо вскрикнул, но крик оборвала железная хватка мёртвых пальцев, ещё тёплых. Если вас еще ни разу не душили, вы не поймете, как это на самом деле ужасно. Чтобы полностью перекрыть доступ воздуха, не нужно много сил. А мертвец был на удивление силен. Если вам не дают дышать, вдруг понимаешь, что кроме этого вас ничего не интересует. Я вцепился в руку у себя под подбородком, царапая пальцы трупа, но если это лицо поцеловалось с топором с нори и все еще улыбается, что ему до моих ногтей? Я уперся ногой в плечо мертвяка и толкнулся со всей силой. Мне показалось, что у меня сейчас вырвут горло, но хватка не ослабла. Перед глазами заплясали черные точки, сливаясь по краям в сплошную черную стену, которую разрывали слепящие вспышки. Сердце билось, о ребра словно в клетке. Ноздри заполнил запах горелой плоти, хоть я и не мог втянуть ими воздух. И тут рука исчезла, так же внезапно, как схватила меня. Снори навис надо мной, схватил подмышки и хорошенько встряхнул. Если бы горло мое не было покрыто каплями пота вызванного ужасом, «Думаю, я бы не высвободился из схватки мертвеца и все еще по телу задыхался». Снори подобрал топор, а я судорожно глотал воздух сжавшимся горлом. Мертвый стоял, все еще ухмыляясь искромственными остатками лица, и поднимал руки, запястья и предплечья которых были странным образом обожжены и все еще дымились. Снори подался вперед, но двое схватили его сзади. Он пошатнулся, отчаянно пытаясь сохранить равновесие. Две его жертвы вцепились в него». Из смертельных ран, нанесённых его топором, всё ещё сочилась кровь. Ослабевший, тяжело дыша, я попятился от копейщика, всё ещё сидя на заднице, а он неторопливо наступал на меня. снори похоже, тоже был в беде. Одна тварь вцепилась в его спину, другая обхватила за талию обеими руками и пыталась прогрызть ему живот. «Помогите!» Едва слышно, то ли пискнул, то ли прошептал я. Не думаю, что снори это заметил. Он просто ударился об скалу спиной, зажав висящий на ней труп между камнем и своими мощными плечами. Он, видимо, не услышал моей мольбы о помощи. Но я-то яственно слышал, как треснули ребра и позвонки. «Мвгл!» <свык> Мертвый копейщик попытался заговорить, а потом напал на меня. У него вся плоть была из Кромсона, а челюсть раскроена, что не способствовало хорошей дикции. «Помогите!» Я попробовал прибавить громкость и, полагая, что меня сейчас опять начнут душить, схватил существо за запястье. Оно оказалось невероятно сильным, а горелая плоть рвалась и расползалась под моими руками. Прямо за головой нападающего я увидел, как Снорри рубит раздавленный труп. Он не столько отрубил голову, сколько разнес шею двумя быстрыми ударами. Со вторым ударом мой противник претерпел пугающие изменения. Силы его умножились, Он свел на нет все мои попытки сопротивляться и сомкнул руки на моей, покрытой синяками, шее. Рассеченное лицо оказалось совсем рядом с моим, сочащееся кровью, с языком, дрожащим над разбитыми зубами и глазами, разумными до отвращения. В нескольких метрах от нас Снорри обеими руками схватил последнего противника за голову и с громким ругательством оттянул ее от своего бока. Это потребовало всех его сил. Тот мертвяк тоже стал сильнее, и в окровавленном рту остались лохмотья плоти. Снори пнул его коленом в лицо и отбросил. Потом поднял огромный камень, вознамерившись обрушить на голову мертвяка. И опять, словно трупы, соединяла какая-то таинственная сила, которая теперь хлынула в последний оставшийся сосуд, силы моего врага удвоились. Он встал и легко поднял меня. Вообще-то он должен был сломать мне шею. Но хоть мощь его возросла, хватка ослабла. Я посмотрел вниз. Там, где мои пальцы смыкались на его запястьях, струился ослепительный свет. Белый жар солнца пустыни тёк по моим рукам, кости проступали тенями под розовой дымкой сосудов и живой плоти. Мертвяк поджаривался там, где я касался его. Жир пузырился, плоть обугливалась, обнажая сухожилия, которые тут же съёживались и рассыпались. Я был в таком шоке, что едва не выпустил тварь. Снори подбежал, держа наготове топор. Он крутанул его, собираясь обрушить на голову чудища, но то каким-то образом успела убрать одну руку с моего горла и перехватить оружие. Рукоять столкнулась его ладонью с глухим деревянным стуком. Снори попробовал вырвать топор, но только протащил мертвеца несколько метров. И меня тоже, все еще сжатого мертвыми пальцами. Да только ничего не смог сделать. Нарсиец остановился, сдвинул руку к концу топорища и использовал оружие как рычаг. Громко хрустнули кости, подались сухожилия, плоть надорвалась. Оставив свой топор в сломанной руке, Снори бросил врага на земь и продолжил крушить ухмыляющуюся рожу большим обломком скалы. Я освободился и попытался дышать. Рука, что душила меня, теперь держалась на двух обугленных костях, торчащих из предплечья мертвеца. Даже теперь я не мог перевести дыхание. Я провалился в бессознательное состояние, весьма абстрактно размышляя о том, что оказывается в человеческом предплечье две кости. А я-то и не знал.